Иронически посмотрел на мальчика и тихо сказал: "Может, тебе дать ещё ключ от квартиры, где деньги лежат?" Взорвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и отстал. Молодой человек согласил. У него не было ни денег, ни квартиры, где они могли бы лежать, ни ключа, который можно было бы квартиру отпереть. У него не было даже пальто.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 Тут для него нашлось много дела. Он втиснулся в шеренгу продавцов, торговавших до рассвета, выставил вперёд астролябию и с серьёзным голосом стал кричать: "Кому астролябию? Дешёво продаётся астролябия для делегаций и женаделов, скидка". Неожиданное предложение долгое время не рождало спроса. Делегации, домашние хозяйки больше интересовались дефицитными товарами и толпились у мануфактурных палаток. мимо продавца астролябии уже два раза прошёл агент Стар Губ Розовска. Но так как астролябия ни в какой мере не походила на украденную вчера из канцелярии маслоцентра пишущую машинку, агент перестал магнетизировать молодого человека глазами и ушёл. К обеду астролябия была продана слесарю за 3 рубля. "Самамерит", сказал молодой человек, передавая астролябию покупателю. "Было бы чтомерит" Освободившись от хитрого инструмента, весёлый молодой человек пообедал в столовой Уголок вкуса и пошёл осматривать город. Он прошёл советскую улицу, вышел на Красноармейскую, бывшая Большая Пушкинская, пересёк к кооперативу и снова очутился на Советской. Ну, это была уже не та советская, которую он прошёл. В городе было две советских улицы. Немало подивившись этому обстоятельству, молодой человек очутился на улице Ленских событий, бывшей Денисовской. под ле красивого двухэтажного особняка номер 28 с вывеской СССР РСВСР второй дом социального обеспечения старг губ страха молодой человек остановился чтобы прикурить у дворника который сидел на каменной скамейке при воротах а что отец спросил молодой человек затянувшись невесты у вас в городе есть старик дворник ничуть не удивился кому их абылы невеста ответил он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 Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы ещё Бог знает сколько времени, если бы молодой человек не взялся за дело решительно. Вот что, дедушка, молвил он. Не плохо бы вина выпить. Ну, расти. На час оба исчезли, а когда вернулись назад, дворник был уже вернейшим другом молодого человека. Так я у тебя переночую, говорил новый друг. По мне, хоть всю жизнь живи, раз хороший человек, добившись так быстро своей цели, гость справорно спустился в Дворницкую, снял апельсиновые штаблеты и растянулся на скамейке, обдумывая план действий на завтра. Звали молодого человека Астап Бендер. И в своей биографии он обычно сообщал только одну подробность: "Мой папа", говорил он, "был турецкоподданный". Син турец, каподданного за свою жизнь, применил много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь делу, постоянно кидала его бродस्थи к концы страны и теперь привела в Старкред, без носков, без ключа, без квартиры и без денег. Лёжа в тёплой до вонючести дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры. Можно было сделаться многожонцем и спокойно переезжать из города в город, таская за собой новый чемодан, захваченными у дежурной жены ценными вещами. А можно было завтра же пойти в стартдеткомиссию и предложить им взять на себя распространение ещё не написанной, но гениально задуманной картины. Большевики пишут письмо Чемберлену. По популярной картине художника Репина Запорожцы пишут письмо султану. В случае удачи этот вариант мог бы принести рублей 400. Оба варианта были задуманы остапом во время его последнего пребывания в Москве. Вариант с многожёнством родился под влиянием вычитанного в вечерней газете судебного отчёта, где ясно указывалось, что некий многожёнец получил всего 2 года без строгой изоляции. Вариант 2 родился в голове Бендера, когда он по контрмарке обозревал выставку АХРР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 Аказович, дворник, придался воспоминанием о бывшем владельце дома. Почти местер ему честь отдавал. Приходишь к нему положим буду говорить на Новый год с поздравлением, тарёшку даёть. На Пасху положим буду говорить ещё тарёшку. Да, положим в день Ангела их тебе постравляешь? Ну, вот одних поздравительных за год грублей 15 и набежит. Медаль даже обещался мне представить.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 А белые акации, цветы эмиграции. Он значит эмигрант? Сам-то эмигрант у Париж. Люди говорят, уехал, а дом под старух забрали. И хоть каждый день поздравляй, гривы дика не получишь. Эх, барин был. В этот момент на дверью задёргался ржавый звонок. Дворник, кряхтя, пополз к двери, открыл её и в сильнейшем замешательстве отступил. На верхней ступеньке стоял и Полит Матвеевич, воробьянин, в чердаусы и чердоволосы. Глаза его сияли подпенсне до военным блеском. "Стараться", замычал Тихон. "И спаришу!" И Полит Матвеевич, смущённый присутствием в дворницкой посторонива, голые фиолетовые ступни которого только сейчас увидел из-за края стола, Смутился и хотел было бежать, но Остап Бендер шиво вскочил и низко склонился перед Ипполитом Матвеевичем. «У нас, хотя и не Париж, но милости просим к нашему шалашу». «Здравствуй, Дихон», — вынужден был сказать Ипполит Матвеевич. «Я вовсе не из Парижа. Чего тебе это вспрело в голову?» Но Остап Бендер, длинный благородный нос которого явственно чуял сапок Шаринова, не дал дворнику и пикнуть. «Отлично», — сказал он, кося глазом, — «вы не из Парижа». Конечно, вы приехали из Канотопа навестить свою покойную бабушку, говоря так, он нежно обнял очумевшего дворника и выставил его за дверь прежде, чем тот понял, что случилось. А когда помнился, то мог сообразить лишь то, что из Парижа приехал барин, что его тихо наставили из дворницкой и что в левой руке его зажат бумажный рубль. Глядя на бумажку, Дворник так расстрогался, что направился в пивную и заказал себе пару горшановского пива. Тщательно заперев за дворником дверь, Бендер обернулся к всё ещё стоявшему средикомутый Воробьянинову и сказал: "Спокойно, всё в порядке. Моя фамилия Бендер. Может, слыхали?" «Не "Слыхал", нервно ответил и полит Матвеевич. "Ну, да откуда же в Париже может быть известны имя Остапа Бендера? Тебе вот теперь в Париже?" Дорогой город. У меня там двоюродная сестра замужем. Недавно прислала мне шёлковый платок в заказном письме. Что за чепуха? воскликнул ипалит Матвеевич. Какие платки? Я приехал не из Парижа, а из чудно-чудно, из Маршанска. Ипалит Матвеевич никогда ещё не имел дела с таким темпераментным молодым человеком, как Бендер, и почувствовал себя плохо. А ну-ка, эти я пойду, сказал он. Куда же вы пойдёте? Вам некуда торопиться. ГПУ к вам само придёт. Эпалит Матвеевич не нашёлся, что ответить, расстёгнул пальто с осыпавшимся бархатным воротником и сел на лавку, недружелюбно глядя на Бендера. "Я вас не понимаю", сказал он упавшим голосом. "Это не страшно, сейчас поймёте. Минуточку". Остапна дел на голые ноги апельсиновый штеблеты, прожёгся по комнате и начал: "А вы через какую границу? Польскую, финляндскую, румынскую?" должно быть дорогое удовольствие. Один мой знакомый переходил недавно границу. Он живёт в Славутиче с нашей стороны, а родители его жены с той стороны. По семейным делам поссорился он с женой, а она из обидчивой фамилий. Плюнула ему в рожу и удрала через границу к родителям. Этот знакомый посидел дня 3 один и видит, дело плохо. Обеда нет, в комнате грязно и решил помириться. Ушёл ночью и пошёл через границу к тестю.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 Он удачно сплавлял их на Московской чёрной бирже, потом оказалось, что его дедушка, известный валютчик, покупал их в Киеве и совершенно разорился, потому что доллары были всё-таки фальшивые. Так что вы со своим паспортом тоже можете прогадать. Э болит Матвеевич рассерженным тем, что вместо энергичных поисков бриллиантов он сидит в валючной Дворницкой и слышит трескотю баладована хала о тёмных делах его знакомых, всё же никак не решался уйти. Он чувствовал сильную робость при мысли о том, что неизвестный молодой человек разболтает по всему городу, что приехал бывший председатель. Тогда всему конец, а может быть, ещё посадят. А вы всё-таки никому не говорите, что меня видели, просительно сказал и политматвеевич. Могу и впрям подумать, что я эмигрант. Вот-вот. Это конгенциально. Прежний всего актив. Имейте мигрант, вернувшийся в родной город, пассив. Он боится, что его заберут в ГПУ. Да ведь я же вам тысячу раз говорил, что я не мигрант. А кто вы такой? Зачем вы сюда приехали? Ну, приехал из Кордовы энду по делу. По какому делу? Ну, по личному делу. А после этого вы говорите, что вы не иммигрант? Один мой знакомый тоже приехал Тут и Палит Матвеевич, доведённый до отчаяния историями о знакомых Бендера и видя, что его не собьёшь с позиции, покорился. Тут и Палит Матвеевич, доведённый до отчаяния историями о знакомых Бендера и видя, что его не собьёшь с позиции, покорился. Хорошо, сказал он. Я вам всё объясню. В конце концов, беспомощнику трудно, подумал и Палит Матвеевич. А жулик он, кажется, большой. такой может быть полезен. полезен, полезен, полезен, полезен, полезен. Голова восьмая. Бриллиантовый дым. Эпалит Матвеевич снял с головы пятистую касторову шляпу, расчесал лусы, из которых при прикосновении гребешка вылетела дружная стайка электрических искр, и решительно откашлявшись, рассказал Стапу Бендору первому встречному ему проходимцу.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 Япполит Матвеевич, поминутно поправляя колебавшийся на носу пенсне, с ударением произносил. «Три нитки жемчуга! Хорошо помню! Две по сорок бусин, а одна большая в сто десять! Бриллиантовый кулон!» Кравдия Ивановна говорила, что четыре тысячи стоит старинной работы. Дальше шли кольца.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 Ипалит Матвеевич оглянулся. По тёмному углу зачумлённый дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. Бриллиантовый дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Дорогоценный мираж потрясал комнату. Возволнованный Ипалит Матвеевич очнулся только от звука голоса Остапа. А выбор неплохой. Камни я вижу, подобранный со вкусом. Сколько вся эта музыка стоила? А здесь и 70, 70 пат. М-м. Всеベッド значит стоит 15.000. Неужели так много? обрадованно спросил Воробьянинов. Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на всё это. А как плюнуть? Солёной, ответил Остап. Как плевали да эпохи исторического материализма, ничего не выйдет. Как же так? А вот как? Сколько было стульев? И хозяна, гостиной гардитуры? Давно, наверное, сгорел ваш гостиный гарнитур в печках. Воробьянин в так испугался, что даже встал с места. Спокойно, спокойно. За дело берусь я. Заседание продолжается. Кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик. Тяжело дышавший балит Батвейчик в ком головы выразил своё согласие. Тогда Аста Бендер начал вырабатывать условия. в случае реализации клада я как непосредственный участник концессии и технический руководитель дела получаю 60%, а соцстрах можете за меня не платить, это мне всё равно. Эпалит Матвеевич посирел. Это грабёж и ебелы дня. А сколько же вы думали мне предложить? Ну, ну 5%? Ну 10, наконец. Ой, поймите, Вич, это же 15.000 руб. Больше вы ничего не хотите? Нет? А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром, да ещё дал вам ключ от квартиры, где деньги лежат? В таком случае, простите, сказал Воромянинов в нос. У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом. Ага. В таком случае, простите, возразил великолепный Астап. У меня есть не меньше оснований, как говорил Энди Такер, предполагать, что и я один могу справиться с вашим делом. Мошенник! закричал Ипалит Матвеевич, задрожав. Астап был холоден. Слушайте, господин из Парижа, а знаете ли вы что, ваши бриллианты почти что у меня в кармане. И вы меня интересуете лишь постольку, поскольку я хочу обеспечить вашу старость. Тут только Ипполит Матвеевич понял, какие железные лапы схватили его за горло. «Двадцать процентов», — сказал он угрюмо. «А мои харчи?» — насмешливо спросил Остап. «Двадцать пять. И колюч от квартиры? Да ведь это тридцать семь с половиной тысяч». «Чему такая точность?» «Ну, так и быть, пятьдесят процентов. Половина ваша, половина моя». Торг продолжался. Остап уступил еще. Он из уважения к личности Варамьянина соглашался работать из сорока процентов. «Шестьдесят тысяч!» — кричал Варамьянину. «Вы довольно пошлый человек!» — возражал Бендер. «Вы любите деньги больше, чем надо». «А вы не любите денег!» — вызывал Ипполит Матвеевич голосом флейтой. «Не люблю». «Зачем же вам шестьдесят тысяч?» «Из принципа». Ипполит Матвеевич только дух перевел. «Ну что, тронулся лед?» добавил Остап. Воробьянинов взыпхтел и по Кордо сказал: "Тронулся". "Ну, по рукам, уезды предводитель команчей". Лёд тронулся господа присяжные заседатели. После того, как Ипалит Матвеевич, обидевшись на прозвище предводитель команчей, потребовал извинения, и Остап, произнеся извинительную речь, назвал его фельдмаршалом, приступили к выработке диспозиции. А в это время дворник Тикон пропевал в пивной Фазис рубль, чудесным образом попавший в его руку. Пять слепых гармонистов, тесно прижавшись друг к другу, сидели на крохотном деревянном островке, морчась от долетавших до них брызг пивного прибоя. Явлением барина и тремя бутылками пива дворник был орастрожен до глубины души. Всё казалось ему превосходным: и барин, и пиво, и даже предстерегающий плакат прозба неприличными словами не выражатся слово нет давно уже было вырвано с мясом каким-то весельчаком и это особенно страшно смешило дворника Тихона дворник крутил головой и бормотал выдаешь дьяволы насмеявшись вдоволь дворник Тихон взял последнюю свою бутылку и пошёл к соседнему столику за годором сидели совершенно ему незнакомые штадские молодые люди а что солдатики Спросил Тихон, подсаживаясь: "Верно говорят, что помещикам землю скоро отдавать будут?" Молодые люди загоготали. Один из них спросил: "Ты-то самый из помещиков будешь?" "Мой из дворников", ответил Тихон. "А буду говорить, помещик положим гордолся. Ему землю не дадут?" "Ну ясно, дура ты. Не дадут?" Тихон очень удивился. Допил пиво, объянял: "Где ещё больше?" И забалаботал что-то несуразное про вернувшегося барина. Молодые люди на силу высадили его из-за своего столика. Барин, бормотал тихонь. Медаль даст. Приехал мой барин. Ну и дурак же, подытожили молодые люди. Это чуй дворник в доме его дома бывшего Воробьянецкого вернётся он сюда, как же. Ему из-за границы неплохо. А может, Верналса в спицы имеет? Полночь, четверг тих он, хватаясь руками за все попутные палисадники и надолго приникая к столбам, тащился в свой подвал. На его несчастье было на валуне. А, пролетарий умственного труда, работник битлы, воскликнул остап, завидев согдутова в колесо дворника. Дворник замычал низким и страстным голосом, каким иногда среди ночной тишины вдруг горячо и хлопотно начинает бормотать унитаз. "Это конгениально", сообщил Стап и Полету Матвеевичу. "А ваш дворник довольно-таки большой пошляк. Разве можно так напиваться на рубль?" "Можно", сказал дворник неожиданно. "Вослушай тихо", начал и Полит Матвеевич. "Не знаешь ли ты, дружок, что с моей мебелью?" Астапов осторожно подержал Тихона, чтобы речь могла свободно литься из его широко открытого рта. Ипалит Матвеевич в напряжении штал, но из дворницкого рта, в котором зубы росли не подряд, а через один, вырвался оглушительный крик: "Ой, леле, не вешалие!" Дворницкая наполнилась кромом и звоном.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 Дворника тяжелого во сне, как комод, перенесли на скамью. Воробьянинов и Остап решили лечь вдвоем на дворницкую кровать. У Остапа под пиджаком оказалась рубашка-ковбой в черную и красную клетку. Под ковбойкой не было уже больше ничего. Зато у Ипполита Матвеевича под известным читателю лунным жилетом оказался еще один. Гарусный, ярко-голубой. «Жилет прямо на продажу». Завистливо сказал Бендер: Он мне как раз подойдёт. Продайте. И Политу Матвеевичу неудобно было отказывать своему новому компаньону и непосредственному участнику концессии. Он морщился, согласился продать жилет за свою цену 8 рублей. Деньги после реализации нашего клада собил Бендер, принимая от Воробьянинова тёплый ещё жилет. "А нет, я так не могу", сказал и Полит Матвеевич, краснея. Позвольте же лето обратно. Деликатная натура Стапа взбучилась. "Но ведь это же лавочничество", закричал он. "Начинать полуторастатысячное дело и ссориться из-за 8 рублей. Хочеди шить широко". "Э, болит Матвеевич", покраснел ещё больше, вынул маленький блокночек и каллиграфически записал: "25 апреля 27 года выдано товарищу Бендеру 8 рублей". Остап заглянул в книжечку. «Ого! Если вы уже открываете мне лицевой счет, то хоть ведите его правильно. Заведите дебет, заведите кредит. В дебет не забудьте внести 60 тысяч рублей, которые вы мне должны, а в кредит – жилет. Сальдо в мою пользу – 59 тысяч 992 рубля. Еще можно жить». После этого Остап заснул беззвучным детским сном.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 Воробьянинову привиделись сны чёрные, микробы, угрозы, бархатной талстовки и гробовых дел мастер Безенчук в смокинге, но не бритый. А став видел вулкан Фудзияму, заведующего маслотрестом и тераса Бульбу, продающего открытки с видами Днепростроя. А дворнику снилось, что из конюшни ушла лошадь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 Эпалит Матвеевич, проснувшись по привычке в половине восьмого, пророкотал: "Good morning!" и направился к умывальнику. Он умывался с наслаждением, отплёвывался, причитал и тряс головой, чтобы избавиться от воды, набежавшей в уши. Вытираться было приятно. Но отняв от лица полотенце и Полит Матвеевич увидел, что оно испачкано тем радикальным чёрным цветом, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы. Сердце Полит Матвеевича потухло. Он бросился к своему карманному зеркальцу. У зеркальца отразились большой нос и зелёный, как молодая травка, левый ус. И Полит Матвеевич поспешно передвинул зеркальце направо. Правый ус был того же омерзительного цвета. Нагнув голову, словно желая забадать зеркальце, нещас увидел, что радикальный чёрный цвет ещё господствовал в центре каре, но по краям был обсажен той уже травянистой каймой. Всё существо и Политом Отвеича издало такой громкий стон, что отстал Бендер открыл глаза. Вы с ума сошли. — воскликнул Бендер и сейчас же сомкнул сонные вешты. — Товарищ Бендер! — умоляюще зашептал жертва «Титаника». Остап проснулся после многих толчков и уговоров. Он внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. — Ха-ха-ха-ха! <ạc Students -Manfao>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 Одышавшись, он сразу сделался очень серьёзным, очень. Что вы на меня смотрите такими злыми глазами, как солдат на вожь? Вы на себя посмотрите. Но ведь меня аптекри говорил, что это будет радикально чёрный цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Контрабандный товар. Контрабандный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 Вошел Тихон. Увидя барина в зеленых усах, он перекрестился и попросил обохмелиться. «Выдайте рубль герою труда», — предложил Остап. «И, пожалуйста, не записывайте на мой счет. Это ваше интимное дело с бывшим сослуживцем». «Подожди, отец, не уходи. Дельце есть». Остап завел с дворником беседу о мебели. И уже через пять минут концессионеры знали все — Всё, Мебель в 1919 году увезли в Жилотдел, за исключением одного гостиного стула, который сперва находился во владении Тихона, а потом был забран у него со вхозом второго дома Соцабеса. Так он что, здесь в доме здесь и стоит? А скажи, дорожок, замирая, спросил Воробьянинов, когда стул был у тебя, ты его не чинил? Чинить его невозможно. Старый у реби работа была хорошая. Ещё 30 лет такой стул может выстоять. Алло, «Ну, иди, дрожак, возьми ещё рубль. Да смотри не говори, что я приехал. могила рождения двора Бядинов услав творлика и прокричав лёд тронулся, а стаббендер снова обратился к усам и политым ответче. Придётся кразить снова. Давайте деньги, пойду в аптеку. Ваш титаник ни к чёрту не годится, только собак красить.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 Граф уехал и через год вернулся с орловским рысаком Трёхлеткой. После этого граф не только вернул свои деньги, но даже выиграл ещё 1300. Его орлович маклер с отличным аттестатом всегда приходил первым. На дерби он на целый корпус обошёл Макбагона. Гром. Но тут Курочкин слышали замечают, что все орловцы начинают менять масть. Один только Маклер, как Дуся, не меняет цвета. Скандал был неслыханный. Граф удали три года. Оказалось, что маклер не Орлович, а перекрашенный метис, а метис и гораздо резьвее Орловцев, и их к ним на верстуди подпускают. Какого? Вот это красочка. Не то, что ваши усы. Но аттестат? У него ведь был отличный аттестат, такой же, как этикетка на вашем Титанике. Фальшивый. Дайте деньги на краску. Астап вернулся с новой микстурой.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 Ничего ещё не евший с утра Воробьянинов по лбу дороугал все парфюмерные заводы, как государственные, так и подпольные, находящиеся в Одессе на Малой Ардаутской улице. "Таких усов должно быть нет даже у Аристида Бриана", бодро заметил Остап. "Но жить с такими ультрафиолетовыми волосами в советской России не рекомендуется. Придётся сбрить". "Я не могу", скорбно ответил Болит Матвеевич. "Это невозможно". "Что? Усы дорогие вам как память? Не могу, повторил Воробьянинов, поноряя голову. Тогда вы всю жизнь сидите в дворницкой, а я пойду за стульями. Кстати, первый стул над нашей головой в рейче. Разыскав ножницы и бендер мигом, отхватил усы. Они бешумно свалились на пол. Покончив со стрижкой, технический директор достал из кармана пожелтевшую бритву "Шлегг" а из бумажника запасное лезвие и стал брить почти плачущего и полита Матвеевича. Последний ножик навострачил. Не забудьте записать на мой дебет 2 рубля за бриттю и стрижку. Содрогаясь от горя, и полит Матвеевич всё-таки спросил: "Почему же так дорого?" "Издесь стоит 40 копеек за конспирацию, товарищ фельдмаршал", быстро ответил Бендер. Страдание человека, которому бреют голову безопасной бритвой, невероятны. Это и Болит Матвеевич понял с самого начала операции. Но конец, который бывает всему, пришёл. Готово. Заседание продолжается. Нервных просят не смотреть. Теперь вы похожий на Бабырыкина, известного автора кубитиста. И Болит Матвеевич отряхнул с себя мерзкий лохочь, бывшие так недавно красивыми сидидами, умылся Я ощущаю на всей голове сильное жжение в соты рац. Сегодня уставился в зеркало. То, что он увидел, ему неожиданно понравилось. На него смотрело искажённое страданием, но довольно юное лицо актёра без ангажемента. Ну, марш берёт, труба зовёт, закричала стаб. Я по следам Желоделя или, вернее, в тот дом, в котором когда-то был Желодель. А вы к старухам? Я не могу. сказал Ипполит Матвеевич. Мне очень тяжело будет войти в собственный дом. Ах, да, волнующая история. Барон из Кнаник. Ладно, идите в жилотдел, а здесь поработаю я. Сборный пункт в Дворницкой. Парад, алле. Алле, алле, алле, алле! Глава 10. Голубой воришка. За вход второго дома старца-беса был застенчивый ворюга. Всё существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо брить щёчки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, состенчивости и конфуза. За вхоза свали Александром Яковлевичем, а жену его Александрой Яковлевной. Он называл её Сашкин, она звала его Альхин. Свет не видывал ещё такого голубого рыжки, как Александр Яковлевич. Он был не только за вхозом, но и вообще за ведущим. Прежнего за грубое обращение с воспитанницами сняли с работы и назначили капельмейстером симфонического оркестра. Альхин ничем не напоминал своего невоспитанного начальника. В порядке уплотнённого рабочего дня он принял на себя управление домом и с пенсионерками обращался отменно вежливо, проводя в доме важные реформы и нововведения. Остап Бендер потянул тяжёлую дубовую дверь Воробьяниновского особняка и очутился в вестибюле. Здесь пахло подгоревшей кашей, из верхних помещений неслась разноголосица, похожая на отдалённый ура в цепи. Никого не было.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 Кор сусилем загремел как сквозь подушку: та-та-та, та-та-та, та-та-та, то-ро-ром, -та, та -та, та -та, та ту-ру-рум, ту-ру-рум. Скажите, где здесь можно видеть товарища с завоза, вымолвил Остап, прорвавшись с первой уже паузы. А в чём дело, товарищ? остоподол дирижёру руку и дружелюбно спросил. Песни народностей? Очень интересно. Я инспектор пожарной охраны. Завхоз застедился. "Да, да", сказал он, конфузись. "Это как раз, кстати. И я даже доклад собирался писать". "Вам нечего беспокоиться", великодушно заявил Стап. "Я сам напишу доклад. Ну, давайте смотреть помещение". Альхин, мановением руки распустил хор, и старухи удалились мелкими радостными шажками. "Пожалуйте за мной", пригласил завхоз.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 На стене, простиршись от окна до окна, висел лозунг, написанный белыми буквами на куске туаль де нора мышиного цвета: "Духовой оркестр путь к коллективному творчеству". "Но очень хорошо", сказала Стаб. "Комната для кружковых занятий никакой опасности в пожарном отношении не представляет. Перейдём дальше". Продя фасадной комнаты Воробьяненского особняка быстрым оглядом, Остапник день не заметил орехового стула с гнутыми ножками, обитого светлым английским ситцем в цветочках. Но по стенам утяжеленного мрамора были наклеены приказы по дому номер 2 Старсобесса. Остап читал их, время от времени энергично спрашивая: "Дымоходы прочищаются регулярно? Печи в порядке?" и, получая исчерпывающие ответы, двигался дальше.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 ноги. Под кроватями стояли сундучки, выдвинутые по инициативе Александра Яковлевича, любившего военную постановку дела, ровно на 1/3. Всё в доме номер 2 поражало глаз своей чрезмерной скромностью, и мебельровка, состоявшая исключительно из садовых скамеек, привезенных с Александровского ныне имени пролетарских субботников бульвара, и базарной керосиновой лампочки, и самый одеяло с пугающим словом ноги. Но одно лишь в доме было сделано крепко и пышно это были дверные пружины. Дверные приборы были страстью Александра Яковлевича.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 Запах, который великий комбинатор учуил ещё в вестибюле, Остап покрутил носом и сказал: "Это что, на машинном масле? Ей-богу, на чисто пшлевочном", сказал Алькин, краснея до слёз. "Мы на ферме покупаем". Ему было очень стыдно. "Впрочем, это пожарной опасности не представляет", заметил Остап. В кухне стула тоже не было.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 Но вместо ожидаемой пенной струи конус выбросил из себя тонкое шипение, напоминавшее старинную мелодию "Коль славен наш Господь в Сионе". "Конечно, на толкучке", подтвердил Остап своё первоначальное мнение и повесил продолжавший шипеть огнетушитель на прежнее место. Провожаемый шипением, они пошли дальше. "Где он может быть?", думал Остап. "Это мне начинать не нравится". и он решил не покидать Туальденорового чертога до тех пор, пока не узнает все. За то время, покуда инспектор и завхоз лазали по чердакам, входя во все детали противопожарной охраны и расположения дымоходов, второй дом стар Сабеса жил обыденной своей жизнью. Обед был готов.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 Лозунги были такие: Пища источник здоровья. Одно яйцо содержит столько же жиров, сколько 1/2 фунта мяса. Тщательно пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу. И мясо вредно. Все эти святые слова будили в старухах воспоминания об исчезнувших ещё до революции зубах, о яйцах, пропавших приблизительно в ту же пору, о мясе, уступающем в смысле жиров яйцам, а может быть, и об обществе, которому они были лишены возможности помогать тщательно пережёвывая пищу. Хуже всех приходилась старухе Какушкиной, которая сидела против большого хорошо иллюминированного акварелью чертежа коровы Чертёж этот был пожертвован Аннобом, обществом новой научной организации быта. Симпатичная короба, глядевшая с чертежа одним тёмным испанским глазом, была искусно разделена на части и походила на генеральный план нового кооперативного дома. Стоит только разницы, что те места, которые на плане дома были обозначены убордами, кухнями и коридорами и чёрными лестницами, на плане коробы фигурировали под названием филе, сек край. Первый, второй и третий сорта. Кокушкина ела свою кашу, не поднимая головы. Поразительная корова вызывала у нее слюнотечение и перебой сердца. Во втором доме с обезом мяса к обету не подавали. Кроме старух, за столоб сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возраст, ни пол, ни молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхина, а Паша Эмильвич двоюродным племянником Александра Яковлевича. Молодые люди, самым старшим из которых был 32-летний Паша Эмильевич, не считали свою жизнь в доме собесом чем-либо ненормальным.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 Не успели старухи основательно распробовать кашу, как и Яковлевичи, вместе с Емельевичем, проглотив свои порции и, отрыгиваясь, встали из-за стола и пошли в кухню на поиски чего-либо удобоваримого. Обед продолжался. Старушки сгомонили. «Сейчас нажрутся, станут печь не орать». А Пожемелевич сегодня утром стул из красного уголка продал. С черного хода вынес перекупщику. «Посмотрите, пьяный сегодня придет».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 Его хорах видушов ценное изобретение дорожный мастер Мурманской железной дороги товарищ Сокудской Самара Орёл Клеопатра Устинья Цаицын Кременти Ифигения Йорк Сокудской Трубач скрипом тянул в себя воздух и насмешливым голосом возобновил передачу изобрёл светоусилизатор суда стега очистителей изобрететь о добры до доризулом далья онега раймонд саружки с серыми утяцями поплыли в своей комнате труба подпрыгивая от собственной мочи продолжала бушевать в пустой комнате а теперь послушайте на вгородской частушки Далеко, далеко, в самом центре земли кто-то тронул балалаечные струны и чернозёмный батистини запел. На стене клопы сидели и на солнце щурились, филин спектра ужирели сразу, окочурились. В центре земли эти честушки вызвали бурную деятельность, в трубе послышался страшный рокот. Не то это были громовые аплодисменты, не то начали работать подземные вулканы. Между тем, помрачневший инспектор пожарной охраны спустился за дом по чердачной лестнице и снова, очутившись в кухне, увидел пятёрый граждан, которые прямо руками выкапывали из бочки кислую капусту и обжирались ею. Еле они в молчании. Один только Паша Емильвич погурмански крутил головой и снимая с усов капусты и водоросли струдом говорил: "Да какой до капуст он? Горешноль есть, помимо водки. Новая партия старушек", спросил Остап. "Это сироты", ответил Альхин, выжимая плечом инспектор из кухни и из подваль, грозяся родом кулаком. "Дети Поволжья", Альхин замялся.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 спросил он. "Ваш в киферном заведении такой скудный инвентарь. Как же?" заволновался Алкин. "А фигармония? Знаю, знаю. В окскуманом, но посидеть у вас со вкусом абсолютно не на чем. Одни садовые лоханки. В красном уголке есть что?" огляделся Алкин. "Английский стол. Говорят, ещё от старой обстановки остался. А я, кстати, не видел вашего красного уголка."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 чего дон болел я видел его собственными глазами смешно даже грустно девицы ледяным голосом сказала стап это просто смешно нагло повторял паша эмильевич ну а тут певший всё время пенагона огнетушитель эклер взял самое верхнее фа На что способна одна лишь дородный артистка республики Нештанова, смолк на секунду и с криком выпустил первую пенную струю, залившую потолок и сбившую с головы повара Туальденоровый колпак. За первой струёй пенагон огнетушитель выпустил вторую струю туальденорового цвета, повалившую несовершеннолетнего Исидора Яковлевича. После этого работа и клера стала бесперебойной. К месту происшествия ридулись Паша, Эмильевич, Альхен и все уцелевшие Яковлевичи. «Чистая работа!» — сказал Остап. «Идиотская выдумка!» Старухи, оставшиеся с Остапом наедине без начальства, сейчас же стали заявлять претензии. «Брательников в доме поселил, обжираются, поросят молоком кормит, а нам кашу сует. Все из дому повыносил». Спокойно, девицы, сказала Стап, отступай. Это к вам из инспекции труда придут. Меня сенат не уполномочил. Старухи не слушали. А Пашка-то Милентивич, этот стул он сегодня унёс и продал. Сама видела. Кому? закричала Стап. Продал и всё. Моё одеяло продать хотел. В коридоре шла ожесточённая борьба с огнетушителем. оканец человеческий гений победил и пенагон ростоптанный железными ногами Паши Эмильевича выпустил последнюю вялую строю и затих навсегда. Старух послали мыть пол. Инспектор пожарной охраны пригнул голову и слегка покачивая бёдрами подошёл к Паше Эмильевичу. Один мой знакомый, сказал он веско, тоже продавал государственную мебель. Теперь он пошёл в банах.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 Ии богу, набил бы я тебя рыло, мечтательно сообщил Стап, только Заратустра не позволяет. О, ну, пошёл к чёртовой матери. Паша Емильевич искатильно улыбнулся и стал отходить. "Ну ты, жертва аборто", поскользненно сказал Стап. "Отдай концы, не отчаливай". "Перекупщик что, блондин, бринет?" Паша Емильевич стал подробно объяснять. Стап внимательно его выслушал и окончил интервью словами: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 Дверь, снабжённая могучим прибором, с натугой растворилась и дала от Стапу подзад толчком в полторы тонны весом. Удар состоялся, сказал Стап, потирая ушибленное место. Заседание продолжается. Продолжается. Продолжается. Продолжается. Продолжается. продолжается. Глава 11. Где ваши локоны? В то время, как Остап осматривал второй дом старца Беса, Ипалит Матвеевич, выйдя из Творницкой и чувствуя холод в притой голове, двинулся по улицам родного города. По амасовой бежала светлой весенней вода, стоял непрерывный треск и цок от падающих с крыш бриллиантовых капель. Воробьи охотились за навозом, Солнце сидело на всех крышах. Золотые битюги нарочито громко гребели копытами по обнаженной мостовой и, склонив уши, долу с удовольствием прислушивались к собственному стуку. На сырых телеграфных столбах ежились мокрые объявления с расплывшимися буквами. Обучаю игре на гитаре по цифровой системе. И даю уроки обществоведения для готовящихся к народную консерваторию.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 он переходил с тротуара на тротуар и сворачивал в переулки, где распустившиеся битьюги совсем уже нарож достучали копытами. В переулках было больше зимы, и кое-где попадался загнивший лёд. Весь город был другого цвета. Синие дома стали зелёными, жёлтыми и серыми. Скаланчи исчезли бомбы, по ней не ходил больше пожарный, и на улицах было гораздо шумнее, чем это помнилось Епалиту Матвеевичу. На Большой Пушкинской Епалит Матвеевич удивили никогда не виданные им в Старгороде рельсы и трамвайные столбы с проводами. Епалит Матвеевич не читал газет и не знал, что к 1 мая в Старгороде собираются открыть две трамвайные линии Поксальную и Привостную. То и Епалит Матвеевичу казалось, что он никогда не покидал Старгорода, то Старгород представлялся ему местом совершенно незнакомым. В таких мыслях он дошёл до улицы Маркса и Энгельса. В этом месте к нему вернулось детское ощущение, что вот сейчас из-за угла двухэтажного дома с длинным балконом обязательно должен быть и знакомый. Ипполит Матвеевич даже приостановился в ожидании. Но знакомый не вышел. Сначала из-за угла показался стекольчик с ящиком бембского стекла и буханкой за маски медного цвета. Выдвинулся из-за угла франт в замшевой кепке с кожаным желтым козырьком. за ним выбежали дети, школьники первой ступени с конишками в ремешках вдруг и палит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе прямо на него шёл незнакомый гражданин с добрым лицом держа в вису как виолончель стул и палит Матвеевич который неожиданно владел и кота смотрелся и сразу узнал свой стул «Да, это был гампсовский стул, обитый потемневшим в революционных бурях английским ситцем в цветочках. Это был ореховый стул с гонутыми ножками». Ипполит Матвеевич почувствовал себя так, как будто бы ему выпалили в ухо. «Очись ножи, ножницы, бритвой провить!» — закричал вблизи паритональный бас. И сейчас же донеслось тонкое эхо. «Баять! Подчинять!» «Московская газета! Звездие! Журнал «Смехач! Красная Нива!»» Где-то наверху со звоном высадили стекло. Потрясая город, проехал грузовик Мельстроя. Засвистел милиционер. Жизнь кипела и переливалась через край. Времени терять было нечего. Ипполит Матвеевич леопардовым скоком приблизился к возбудительному незнакомцу и молча дернул стул к себе. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда и Полидмотоевич, держась левой рукой за ножку, стал с силой отрывать толстый палец незнакомца от стула. "Грабет!" что бы там сказал незнакомец, ещё крепче держать за стул. "Обовольте, обовольте!" лепетал и Полидмотоевич, продолжая отклеивать пальцы незнакомца. Стала собираться толпа. Человек к 3 уже стоял поблизости, живейшим интересом следя за развитием конфликта. Тогда оба опасли воглянулись и не глядя друг на друга, но не выпуская стул из цепких рук, быстро пошли вперёд, как будто бы ничего и не было. Что же это такое? отчаянно думал ипалит Матвеевич. Что думал незнакомец, нельзя было понять, но походка у него была самая решительная. Они шли всё быстрее и, завидев в глухом переулке пустырь, засыпанный щебнем и строительными материалами, как по команде повернули туда. Здесь силы Ипполита Матвеевича у четверились. Поольше же, закричал он, не стеснять. Караул! еле слышно воскликнул незнакомец. И так как руки у обоих были заняты стулом, они стали пинать друг друга ногами. Сапоги незнакомца были с подковами, и Ипполиту Матвеевичу сначала пришлось довольно плохо, но он быстро приспособился и прыгал то направо, то налево, как будто танцевал каракояк. Увёртывался от ударов противника и старался поразить врага в живот. Вообще вот ему попасть не удалось, потому что мешал стул, но зато он угодил в коленную чашечку противника, после чего тот смог легаться только левой ногой. "Огош, выди!" зашептал незнакомец. И тут Ипалит Матвеевич увидел, что незнакомец возбутительнейшим образом похитивший его стул, некто иной, как священник церкви Ефролия и Лавра, отец Фёдор Вотстриков. Не балит Матвеевич, опешил. А тяжко, воскликнул он в удивлении, снимая руки со стула. Отец Востриков поле ловил и разжал наконец пальцы. Стул, некем не поддерживаемый, свалился на битый кирпич. "Где же ваши усы, уважаемый Палит Матвеевич?" сна и возможностью с извительностью спросила духовная особа. "А усы локоны где? У вас ведь были локоны?" И воносимое презрение слышалось в словах епископа Лит-Отвеча. Он откатил от ца Фёдоров скрядом необыкновенного благородства и взял подмышку стул, повернулся, чтобы уйти. Но отец Фёдор, уже оправившись от смущения, не дал Воробьянинову такой лёгкой победы. С криком: "Нет, прошу вас!" Он снова ухватился за стул. Была восстановлена первая позиция. Противники стояли, вцепившись в ножки, как коты или боксёры мерили друг друга скалиадами, покаживая из стороны в сторону. Хватающая за сердце пауза длилась целую минуту. Так это высветлый отец, проскрежетал и полит Матвеевич, охотились с моим имучеством. С этими словами и полит Матвеевич легднут святого отца на готь бедро. Отец Фёдор изловчился и за лоб допнул предводителя в пах так, что тот согнулся. Это не ваше имущество. А чьё же? Не ваше. А чьё же? Не ваше, не ваше. А чьё же, чьё? Не ваше. Шептал так они неистово легалис. А чьё же это имущество? возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца. Преодолевая боль, святой отец твёрдо сказал: «Это национализированное имущество!» «Национализированное?» «Да-с, да-с, национализированное!» Говорили они с такой необыкновенной быстротой, что слова сливались. «Кем национализировано?» «Советской властью, советской властью!» «Какой властью?» «Властью трудящихся!» «А-а-а!» — сказал Ипполит Матвеевич Леденея. «Властью работчик и крестьян?» «Да-с!» «Ну, так, может быть, вы, святой отец партийный?» Ваши Twitch. Тут Ипалит Матвеевич не выдержал и с воплем, может быть, смачно плюнул в доброе лицо отца Фёдора. Отец Фёдор немедленно плюнул в лицо Ипалит Матвеич и тоже попал. Стереть слюну было нечем, руки были заняты стулом, и Ипалит Матвеевич издал звук отрываемой двери и изо всей мочи толкнул врага в стулом. Враг упал, увлекая за собой задыхающегося Воробьянинова. Борьба продолжалась в партере. А вдруг раздался треск. Отломились сразу обе передние ножки. Забыв друг о друге, противники принялись терцать ореховое кладохранилище. С печальным криком «Чайки» разодрался английский ситец в цветочках. Спинка отлетела, отброшенная могучим порывом. Кладоискатели рванули рогожу вместе с медными пуговичками и, ранясь о пружины, погрузили пальцы в шерстяную набивку.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 Ой, ирист, крикнул и полит Матвеевич. Я вам морду побью, отец Фёдор. Руки крадкие, ответил батюшка. Куда же вы пойдёте, вещь в пуху? А вам какое дело? Стоит на батюшка. Ой, просто вор. А я у вас ничего не украл. Как же вы устали об этом, использовали в своих интересах тайну исповеди. Очень хорошо. Очень короче. Евгений Бо latвеевич, негодующим пфуй, покинул пустырь и чисти на ходу рукава пальто, направился домой. На углу улицы Ленских событий и Ерофеевского переулка Воробьянинов увидел своего компаньона. Технический директор и главный руководитель концессий стоял в полуоборота, приподняв левую ногу, и ему чистили замшевый верх ботинок канареечным кремом. Евгений Бо latвеевич подбежал к нему. Директор беззаботно мурлыкал шими. Раньше это делали вербалуды, а раньше так плясали батакуды, а теперь уже танцуют шими целый мир. Ну, как шело дел, спротял он деловитый и сейчас же добавил: "Подождите, не рассказывайте вы слишком взволнованы, прохладитесь". Выйдя в чистельще ку 7 копеек, остав взял рабьянинова подруку и поволок его по улице. Всё, что рассказал Зваловон и Палит Матвеевич, Остап выслушал с большим вниманием. Ага, небольшая чёрная бородка, правильно. Пальто с барашковым воротником. Не понимаю, это стул из богодельня. Куплен сегодня утром за 3 рубля. Да вы погодите. И Палит Матвеевич сообщил главному концессионеру обо всех подлостях отца Фёдора. Остап омрачился. Кислое дело, сказал он. Пещера Лектвейса. Таинственный соперник, и его нужно опередить, а морду ему мы всегда успеем пощупать. Пока друзья закусывали в пивной стень Каразин и Остап разузнал, в каком доме находился раньше жилотдел и какое учреждение находится в нем теперь, день кончился. Золотые битюги снова стали коричневыми. Бриллиантовые капли холодели на лету и плюхались озимь. В пиво у них и в ресторане Феникс пиво поднялось в цене. Наступил вечер. На Большой Пушкинской зажглись электрические лампы, и возвращаясь домой с первой весенней прогулки, с барабанным топотом прошёл отряд пионеров. Те игры, победы и кобры гуплана таинственно светились под входящей в город луной. Идя домой, замолчавшим вдруг составом, ипалит Матвеевич посмотрел на гуплановских тигров. и кобр. В его время здесь помещалась губернская земская управа, и граждане очень гордились кобрами, считая их старогородской достопримечательностью. "На иту", подумал и полит Матвеевич, вглядываясь в гипсовую победу. Тигры ласково размахивали хвостами, кобры радостно сокращались, и душа и полит Матвеевича наполнилась Наполнил... уверенностью. Глава 12. Слесарь, попугай и гадалка. Дом номер 7 по Перелещинскому переулку не принадлежал к лучшим саням старгрода. Два его этажа, построенные в стиле Второй империи, были украшены побитыми львиными мордами, невыкновенно похожими на лицо известного в своё время писателя Арцибашева. Артсбашевских ликов было ровно восемь по числу окон, выходящих в переулок. Помечались эти львиные кари в оконных ключах. Были на доме ещё два украшения, но уже чисто коммерческого характера. С одной стороны, висела лазурная вывеска: "Одесская бубличная артель, московские баранки". На вывеске был изображён молодой человек в галстуке и коротких французских брюках. Он держал в одной вывернутой руке сказочный рок изобилия, из которой лавиной валили охренные московские баранки, выдававшиеся по нужде из-за одесские бублики. При этом молодой человек сладострастно улыбался. С другой стороны, упаковочная контора быстро упак и свечала о себе уважаемых граждан-заказчиков черной вывеской с круглыми золотыми буквами.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 Бискрылец, выходящий прямо на острый камень двора. Дощечка тусклой меди с вырезанной на ней писаными буквами фамилией помещалась до правой двери В. М. Полесов. А левая была снабжена беленькой жестянкой моды и шляпы. Это тоже была одна видимость. Внутри модной и шляпной мастерской не было ни спартри,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 По целым дня попугай грыз семечки и сплевывал шелуху на ковер сквозь прутья башенной клетки. Ему не хватало только гармоники и новых свистящих калош, чтобы походить на подгулявшего кустаря-одиночку. На окнах колыхались темные коричневые занавеси с блямбами, в квартире преобладали темно-коричневые тона. На пианино висела репродукция с картины Беклина Остров мёртвых в раме фантазии тёмно-зелёного полированного дуба под стеклом. Один угол стекла давно вылетел, и обнажённая часть картины была так отделана мухами, что совершенно сливалась с рамой. Что творилось в этой части острова мёртвых, узнать было уже невозможно.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 Навила гадали по руке. Линии руки вдовы Грицацуевой были чисты, мощны и безукоризнены. Линия жизни простиралась так далеко, что конец её заехал в пульс, и если линия говорила правду, вдова должна была бы дожить до страстного сута. Линии ума и искусства давали право надеяться, что вдова бросит торговлю бакалеей и подарит человечеству непревзойдённый шедевр в какой угодно области: искусства, науки или обществоведения. Бугры Венеры у вдовы походили на маньчжурские сопки и обнаруживали чудесный запас любви и нежности.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 Сбросив карты в ящик, зевнула, показав пасть 50-летней женщины и пошла в кухню. Там она повозилась с обедом, гревшимся на керосинке грец, по кухарычьи вытерла руки, а передник взяла ведро с отколовшееся местами эмалью и вышла во двор за водой. Она шла по двору, тяжело передвигаясь на плоских ступнях. Ее полуразвалившийся бюст вяло прыгал в перекрашенной кофточке. На голове рос веничек сидеющих волос. Она была старухой, была грязновата, смотрела на всех подозрительно и любила сладкое. Если бы Епалит Болбеевич увидел её сейчас, то никогда не узнал бы Елены Боур. Старой своей возлюбленной, о которой секретарь суда когда-то сказал стихами, что она к поцелуем завучья, вся такая воздушная. У колодца мадам Боур была приветствована соседом Виктором Михайловичем Полесовым.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 Нет, знаете, Елена Станиславовна, это ещё что? У них четыре мотора все общие электрической компании Сталец. Ну, эти кое-как пойдут, хотя кузова такой хлам, стёкла не на ресинах. Я сам видел. Дребезжать всё будет, мрак. А остальные моторы хайковская работа, сплошной госпромцветмет. Версты и не протянут. И я на них смотрел. Слесарь раздражённо замолк. Его чёрное лицо блестело на солнце. Белки глаз были желтоваты. Среди кустареев с ботором, которым изобиловал Старгород, Виктор Михайлович Полесов был самым непроворным и чаще других попавшим в просак.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 рода, мягкие баки для горючего с надписями Indian и Wanderer, детская рессорная колясочка, навеки заглохшая динамо, гнилые сыромятные ремни, промасленная пакля, стёртая, наждачная бумага, австрийский штык и множество рваной, гнутой и давленной дряни. Заказчики не находили Виктор Михайлович, Виктор Михайлович уже где-то распоряжался, ему было не до работы. Он не мог спокойно видеть въезжающего в свой или чужой двор ломовека с кладью. Полисов сейчас же выходил во двор и, сложив руки за спиной, презрительно наблюдал действия возчика. Наконец, сердце его не выдержало. "Кто он ж так заезжает?" кричал он ужасаясь. "Заваривай!" Испуганный войщик заворачивал. "Куда ж ты заворачиваешь, морда?" страдал Виктор Михайлович, налетая на лошадь. "Надавали бы тебе в старое время пощёчить, тогда бы заворачивал". Покомандовавший так с полчаса полюсов собирался было уже возвратиться в мастерскую, где ждал его непочиненный велосипедный насос, но тут спокойная жизнь города обычно вновь нарушалась каким-нибудь недоразумением. То на улице степлялись осеми телеги, и Виктор Михайлович указывал, как лучше всего и быстрее их расцепить, то меняли телеграфный столб и полюсов проверял его перпендикулярность к земле собственным специально вынесенным из мастерской отвесом, то наконец проезжал пожарный обоз, и полюсов, взволнованный звуками труб и испипеляемый огнёй беспокойства, бежал за колесницами. Однако временами Виктора Михайловича достигала стихия реального действия. А несколько дней он скрывался в мастерскую и молча работал. Дети свободы бегали по двору и кричали, что хотели. Ломывики описывали во дворе, какие углы кривые. Телеги на улице вообще переставали цепляться, и пожарные колесницы и катафалки в одиночестве катили на пожар Виктор Михайлович работал. Однажды, после одного такого запоя, он вывел во двор как барана за рогами мотоцикл, составленный из кусочков автомобилей, огнетушителей, велосипедов и пишущих машинок. Мотор в полторы силы был в Андерэровский, колёса давицоновские, а другие существенные части уже давно потеряли фирму. С седла свисал на шпагатике картонный плакат "Проба". Собралась толпа.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 С другой стороны, желтоваричество обязалось уплатить в Эмполисову по приёме работы специальной комиссии 21 рубль 75 копеек. Руб. Гербовые марки были отнесены за счёт исполнителя работы. Виктор Михайлович уточил оборота, как Самсон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 После этого Виктор Михайлович совершенно охладил к воротам.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 Живём как дикари. Конца это нет. Да. Знаете кого я сегодня видел? Воробьянинова. Елена Станиславовна прислонилась к колодцу, в изумлении продолжает держать на бесу полный ведро с водой. Прикажу я в Коммунхоз продлить договор на аренду мастерской. Иду по коридору. Вдруг подходит ко мне двое. Я смотрю, что-то знакомы, как будто воробьяниновское лицо. И спрашивают: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 сказала гадалка: ничего я не знаю. И в неовыкновенном волнении, выплескивая воду из ведра, торопливо ушла к себе. Дворник погладил медный бок колодца и пошёл к мастерской. Через два шага после вывески вход в слесарную мастерскую красовалась вывеска: слесарная мастерская и починка примусов, под которой висел тяжёлый замок. Дворник ударил ногой в замок и с ненавистью сказал: «Ух, от хрена!» Дворник стоял у мастерской еще минуты три, наливаясь самыми ядовитыми чувствами. Потом с грохотом отодрал вывеску, понес ее на середину двора, колодцу, и, став на нее обеими ногами, начал скандалить. Дворец, «Волю, и у вас в доме номер семь живут!» – вопил дворник. «Сволота всякая! Ханюхка себе батюшная! Среднее образование имеет!» «Я не посмотрю на среднее образование! Хангрена, проклятая!» В это время семибатюшная гадюка со средним образованием сидела за мусорным ящиком на бидоне и тосковала. С резком распахивались рамы, и с окон выглядывали веселые жильцы. С улицы во двор неспеша входили любопытные. При виде аудитории дворник разжегся еще больше. «Сенсор Сэ механик!» – вскрикивал дворник. Лисакрат собачий. Парламентарное выражение дворник богато перемежал нецензурными словами, которым отдавал предпочтение. Слабое женское сословие, густо облепившее подоконники, очень негодовало над дворником, но от окон не отходило. "Корю разворочу", низствовал дворник, образованный. Когда скандал был в зените, явился милиционер и молча стал тащить скандалиста в район. милиционеру помогали молодцы из быстроупака. Дворник покорно обнял милиционера за шею и заплакал. Опасность миновала. Тогда из мусорного ящика выскочил и стомившийся Виктор Михайлович, а аудитория зашумела. "Хам! Хам!" закричал Виктор Михайлович вслед шестью. "Хам! Я тебе покажу мерзавец!" Горько рыдавший дворник ничего этого не услышал. Его несли на руках в отделение. Туда же в качестве вещественного доказательства потащили вывеску Слесарь-мастерская и починка примусов. Виктор Михайлович ещё долго хорохорился. Суккины сыны, говорил он, обращаясь к зедерам. Вы сомнелись в себе, хамы. Будет вам Виктор Михайлович. Крикнула из окна Елена Станиславовна.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 Новый, как думаете? Он усмехнулся с ещё большей иронией. Уже во всяком случае, не договор с большевичками подписывать. Вы думаете, что он подвергается опасности? Запасы иронии, накопленные Виктором Михайловичем за 10 лет до революции, были неистощимы. На лице его заиграли серии улыбок различной силы и скепсиса.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 Попугай в красных подштанниках, дремавший на жёрдочке, испугался шумного разговора, перевернулся вниз головой и в таком виде замер. Елена Станиславовна, сказал слесарь-механик, приподнимаясь и прижимая руки к груди. Я найду его и свяжу стёб. Может быть, вы хотите ещё компоту? расстроглась гадалка. Виктор Михайлович съел компот, прочёл злобную лекцию о неправильном устройстве попугайской клетки и попрощался с Еленой Станиславовной, порекомендовав ей держать всё в строжайшем секрете. Глава 13. Алфавит циркульы жизни. На второй день компаньоны убедили, что жить в Дорницкой больше неудобно. Бурчал Тихон совершенно, обалдевший после того, как увидел барина сначала черноусом, потом зеленоусом, а под конец и совсем без усов. Спать было не на чем. В Дворницкой стоял запах гниющего навоза, распространяемый новыми валенками Тихона. Старые валенки стояли в углу и воздуха тоже не озонировали. «Считаю вечер, воспоминания закрытым», — сказал Остап. Нужно переезжать в гостиницу, и балит Матвеевич трогнул. Это выняться. Почему ж? Там придётся прописаться. Паспорт не в порядке? Да нет, паспорт в порядке, но в городе мою фамилию хорошо знают. Пойдут толки. Концессионеры в Ростове помолчали. А фамилия Михельсон вам нравится? неожиданно спросил великолепный остап. Какой Михельсон? Сенатор Нет, член союза софтторг служащих. Я вас не пойму. Это от отсутствия технических навыков. Не будьте божьей коровой. Бендер вынул из зелёного пиджака профсоюзную книжку и передал Ипполиту Матвеевичу. Конрад Карлович Митчелсон 48 лет, беспартийный, холост, член союза с 1921 года, высшей степени нравственная личность. Мой хороший знакомый, кажется, друг детей. Но вы можете не дружить с детьми, этого от вас милиция не потребует. И валит Матвеевич сордился. Наудобно ли? По сравнению с нашей концессией это деяние, хотя и предусмотренное уголовным кодексом, всё же имеет невинный вид детской игры в крысу. Воробьянину все-таки запнулся. «Вы идеалист, Конрад Карлович. Вам еще повезло. А то вообразите, вам вдруг пришлось бы стать каким-нибудь папа Христа Зопла или Зловуновым». Последовало быстрое согласие, и концессионеры, не попрощавшись, с Тихоном выбрались на улицу. Остановились они в меблированных комнатах Сорбонна. Остап переполошил весь дом. небольшой штат отдельных прислоги. Сначала он обозревал семирублёвые номера, но остался недоволен их миберовкой. Убранство пятирублёвых номеров понравилось ему больше, но ковры были какие-то облезшие и возмущал запах. В трёхрублёвых наборах было всё хорошо, за исключением картин. Я не могу жить в одной комнате с пейзажами, сказала Стаб. Пришлось поделиться в номере за юбилей 80. Там не было пейзажей. Не было ковров, а обивка была строго выдержана: две кровати и ночной столик. Стиль кабино в оберка заметил Остап с одобрением. А доисторические животные в матрасах не водится? Смотря по сезону, ответил Лука в коридорный: если, например, губернаторская съезд какой-нибудь, то, конечно, нету, потому что пассажиров бывает много, и перед ним ведь чистка происходит большая. А в прочее время действительно случается, что и добегают из соседних номеров ливадии. В тот же день концессионеры побывали в старом хозе, где получили все необходимые сведения. Оказалось, что жил отдел был расформирован в 1921 году и что обширный его архив слит с архивом старом хозом. За делом взялся великий комбинатор. К вечеру компаньоны уже знали домашний адрес заведующего архивом Варфоломея Карабейникова, бывшего чиновника канцелярии градоначальства, ныне работника конторского труда. Остап облачился в гарустый жилет, выбил о спинку кровати пиджак, вытребовал у Ипполита Матвеевича рубль 20 копеек на представительство и отправился с визитом к архивариусу. Ипполит Матвеевич остался в Сарбоне и в волнении стал прохаживаться в ущелье между двумя кроватями. В этот вечер зелёный и холодный, орешалась судьба всего предприятия. Если удастся достать копии ордеров, по которым распределялась изъятая из Воробьяновского особняка мебель, дело можно считать наполовину удавшимся. Дальше предстояли трудности, конечно, невообразимые, но нить была бы уже в руках. "Только бы ордера достать", прошептал и полит Матвеевич, валяясь на постель. Только бы ордера Пружины разбитого матраса кусали его, как блохи. Он не чувствовал этого. Но он еще не ясно представлял себе, что последует вслед за получением ордеров, но был уверен, что тогда все пойдет как по маслу. А маслом почему-то вертелось у него в голове. «Каши не испортишь!» Между тем каша заваривалась большая. Абуян розовой мечтой, и Пётр Матвеевич переваливался на кровати с боку на бок. Пружины под ним блеяли. Остапу пришлось пересечь весь город. Карабейник обшил на густище окраины Стартграда. Там жили преимущественно железнодорожники, иногда над домами по насыпи, огороженный бетонным тонкостенным забором, проходил с задним ходом сопящий паровоз. Крыши домов на секунду освещались пылающим огнём паровозной топки. Иногда катились порожние вагоны, иногда взрывались петарды. Среди халуп и временных бараков тянулись длинные кирпичные корпуса серых ещё кооперативных домов. Остап миновал Швейцарские острова, Шилздрожный клуб, по бумажке проверил адрес и остановился у домика архивариуса. Он горкнул звонок с выпуклыми буквами прошу крутить. После длительных расспросов, кому, да зачем ему открыли и он очутился в тёмной, заставленной шкафами передней. В темноте кто-то дышал на Остапа, но ничего не говорил. Выезд, где здесь гражданин Карабейников? спросил Бендер. дышащий. Человек взял Астап за руку и ввёл в освещённую висячей керосиновой лампой столовую. Астап увидел перед собой маленького старичка-честюлю с необыкновенно гибкой спиной. Не было сомнений в том, что старик этот сам гражданин Каравейников, а Астап без приглашения придвинул стул и сел. Старичок безбоязненно смотрел на самоуправцы и молчал, а Астап любезно начал разговор первым. Я к вам по делу, Вы служити в архиве старкомхоза. Спина старичка пришла в движение и утвердительно выгнулась. А раньше служили в желоделе, и я в селе дослужил, сказал старик весело, даже в канцелярии градоначальства. При этом остав грациозно улыбнулся. Спинацъ старика долго избивалась и наконецъ остановилась в положеніи свидетельствовавшем, что служба в градоначальствѣ дела давняя и что всё упомянуть положительно невозможно. А позвольте всё-таки узнать, и чему опиасынъ, спросилъ хозяинъ с интересомъ глядя на гостю. Позволю, ответилъ гость. Я Воробьянинова сынъ. Это какого же предводителя? Его А он что, жив? Умерх, гражданин Карабейников почил. Да, без особой грусти сказал старик. Печальное событие. Но ведь, кажется, у него детей не было? Не было, любезно подтвердил остап. Как же? Ничего. Я от марганатического брака. Не Елена ли Станиславны будет и сынок? Да, именно. А она в каком здравии? Мама давно в могиле. Так, так. «Ах, как грустно!» И долго еще старик глядел со слезами сочувствия на Остапа, хотя не далее, как сегодня, видел Елену Станиславовну на базаре в мясном ряду. «Все умирают», — сказал он. «А, а все-таки разрешите узнать, по какому делу, уважаемый? Вот имени вашего не знаю». «Вольдемар», — быстро сообщил Остап. «Владимир Ипполитович? Очень хорошо. Так, я вас слушаю, Владимир Ипполитович». Старичок присел к столу. покрыттому клейонкой в 40 и заглянул самый класса Остапа. Остап в отборных словах выразил свою грусть по родителям, он очень сожалеет, что вторгся так поздно в жилище глубокоуважаемого архивариуса и причинил ему беспокойство своим визитом, но надеется, что глубокоуважаемый архивариус простит, когда узнает, какое чувство толкнуло его на это. Я хотел бы с невообразимой сыновней любовью закончил остап найти что-нибудь из мебели попаши, чтобы сохранить о нём память. Не знаете ли вы, кому передана мебель из попашинного дома? Сложное дело, ответил старик, подумав. Это только обеспеченному человеку по числу. А вы, простите, чем занимаетесь? Свободная профессия. Собственная мясохледобойня на артельных началах в Самаре. Старик сомнения посмотрел на зелёный доспехи молодого Воробынянинова, но возражать не стал. "Прыткий молодой человек", подумал он. Астап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Карабениковым, а решил, что старик типичный сволочь. "Итак, вот", сказал архивариус. "Трудно, но можно. Потребует расходов", помог владелец мясохладобоини. "Небольшая сумма". ближе к тел, как говорится, de me passant. Сверхуние будут оплачены. Ну что ж, и 70 рублей положите. Это почему ж так много? А весенний чудорок старик мелко задробежал, веляя позвоночником. И сиволе те шутить. Согласен, Папаша, деньги против ордеров. Когда к вам зайти, деньги при вас, а стап с готовностью похлопал себя по карману. Тогда, пожалуй, и хоть сейчас. Та жественно сказал Карабейников. Он зажёг свечу и повёл Остапа в соседнюю комнату. Там, кроме кровати, на которой очевидно спал хозяин дома, стоял письменный стол, заваленный бухгалтерскими книгами, и длинный канцелярский шкаф с открытыми полками. К рябрам полок были приклеены печатные литеры А, Б, В и далее до арьергардной буквы Я. На полках лежали пачки ордиров, перевязанные свежей бичёвкой. Ого! сказал восхищённый стап. Полный архив на дому. Все шито полны. Скоромно ответил архивариус. Я, знаете, на всякий случай, кому хожу, он не нужен, а мне на старости лет может пригодиться. Живём мы, знаете, как на вулкане. Всё может произойти. Кинутся тогда люди искать свои мебеля, а где они, мебеля? Вот они где. Здесь они в шкафу. А кто сохранил, кто уберёг? Горобейников Вот, господа, спасибо, и скажут старичку, помогут до ста лет. А мне много не нужно. По десяточке за ардирок подадут, и на том спасибо. А ты иди, попробуй, ищи ветров в поле, без меня они найдут. Остап восторженно смотрел на старика. "Дивная канцелярия", сказал он. "Полная механизация. Вы прямо герой труда". Большой архивариус стал водить гостя в детали любимого дела. Он раскрыл толстый книги учёта и распределения. Всё здесь, сказал он. И ведь Старгард, вся мебель, у кого когда взята, кому когда выдана. А вот это, открыл те книга зеркала шести. Вам прочти у мебель. Купца первой гильдии Ангелов, пожалуйста, смотрите на букву А. Буква А, А, К, А, М, А, Н, Ангелов. Номер Вот, 82-742. Теперь книгу учета сюда. Страница 142. Где Ангелов? Вот Ангелов. Взято у Ангелова 18 декабря 1918 года. Рояль Пеккер за номером 97012. Табурет к нему мягкий. Бюро две штуки. Гардеробов четыре. Два красного дерева. Шифонер один и так далее. А кому дано? Смотрим книгу распределения. Тот же номер 82-742. Дано шифенер овгорваенком гардеробов три штуки в детской интернет-чабранах и ещё один гардероб по личному распоряжению секретаря starprod.com губа А рояль куда пошёл пошёл рояль в собес во второй дом и по сейчас там рояль ест что ты не видел я там такого рояля подумала стап вспомнив застенчивое личико альхина или Вперде у правителе канцелярии городской управы Мурина, да букву М, значит, и ножки искать всё тут. И весь город. Рояли тут, казетки всякие, триумó, креслы гигантские, пуфики, люстры, сервизы даже и то есть. Ну, сказала Стап. Вам памятник нужно не рукотворный воздвигнуть. Однако ближе к делу. Например, буква В. И есть буква в букве охотно назвался грабеников Сейчас в МВН Ворицкой номер 4238 Варебьянинов Ипалит Петрович батюшка ваш Царство его небесное. Большой души был человек. Рояль Беккер за номером 54-809. Ваза китайская. Маркированные. 4 французского завода Севр. Ковров обессонов. 8 разных размеров. Габеллен. Пастушка. Габеллен пастух. Текинских ковров. 2. Рассанских ковров. 1. Чучело медвежья с блюдом. 1. Спальный гарнитур. 12 мест. Столовый гарнитур. 16 мест. Гостиний гарнитур. 14 мест. Ореховый масло. стере гомс работы. А кому ростона в нетерпении спросила Стаб? Это мы сейчас. Чучел медвежье с блюдом во второй район милиции, ГБН Пастух, фонд художественных ценностей, ГБН Пастушка в клуб Водников, ковры Абисон, Тикинский и Хорасан, в нарком внешторг, гардитур спальный в союзе охотников, гардитур столовый, старогородское отделение Глхчая, гарнитур гостиный ореховый под честям, стол круглый и стул один во второй дом собеса диван сгнут с спинкой в распоряжение жилотдела до сих пор впереди стоит сю обивку промаслили сволочи, и ещё один стул товарищу Грицацуеву, как инвалиду и переисточской воины, по его заявлению и резолюции завпшил отделом товарищ Буркида. 10 стульев в Москву в музей мебельного мастерства согласно циркулярного письма Наркамброса. В азиатскойе, Макероведи, хвалю, сказала Стапликуя, это конгениально. Хорошо бы и на Ардира посмотреть. Сейчас и до Ардиров ты берётся. «На номере 48-238, литера В». Архивариус подошел к шкафу и, поднявшись на цыпочки, достал нужную пачку. «Вот, вся у вашего батюшки мебель тут. Вам все ордера?» «Куда мне все?» «Так, воспоминания детства, гостиный гарнитур. Помню, игрывал я в гостиной на ковре Харасан, глядя на гобелен-пастушка. Хорошее было время, золотое детство». Так вот, гостиным гарнитуром мы по Паше и ограничимся. Архивариус Любовью стал расправлять пачку зелёных корешков и принялся разыскивать там требуемые ордера. Карабинников отобрал 5 штук, один ордер на 10 стульев, два по одному стулу, один на круглый стол и один на гобелен пастушка. Извольте ли видеть, всё в порядке. Где что стоит, всё из Феста. на каких картах си адресовать прописанные и собственноручные подпись получателя, так что никто в случае чего не отопрётся. Может быть, хотите генеральский поповой гардетур? Очень хороший, тоже Гампсовская работа, но Астап движимый любовью к ключицельно к родителям схватил ордера засунул их на самое дно бокового кармана, а от генеральского гардетура отказался. Может, расписочку писать? А судья домиль Серкивариус ловко выгибаясь. "Мошно", любезно сказал Бендер, "пишите, барец, сы идею. Так я уж ты пишу, кроите". Перешли в первую комнату корабейника, в каллиграфический почерк написал расписку и улыбаясь передал её гостю. Главный концессионер обыкновенно учтиво принял бумажку двумя пальцами правой руки и положил её в тот же карман, где уже лежали драгоценные ордера. "Ну, пока". сказал он, сочтулис. Я вас, кажется, сильно беспокоил. Не смею больше обременять своим присутствием вашу руку, правитель канцелярии. Пошаломлённый архивариус вяло пожал подданную ему руку. Пока, повторил Астап. Он двинулся к выходу. Карабеников ничего не понял. Он даже посмотрел на стол, не оставил ли гость денег там, но и на столе денег не было. Тогда архивариус очень тихо спросил: "А где деньги?" Какие деньги? сказала Стап, открывая дверь. Вы, кажется, спросили про какие-то деньги? Да, как же, за мебель, за диван, голуба, пропила Стап. Ей-богу, клянусь честью покойного батюшки, рад душой, но нету. Забыл взять с текущего счёта. Старик задрожал и вытянул вперёд хилую свою лапку, желая задержать дочного посетителя. Тише, дурак, сказала Стап грозно. Говорят тебе русским языком, завтра, значит, завтра. Ну пока. Пишите письма. Дверь в Стрельском захлопнулась. Карабедиков снова открыл её и выбежал на улицу, но от Стап уже не было. Он быстро шёл мимо моста. Проезжавший через Вяду локомотив осветил его своими огнями и завалил дымом. Лёд тронулся, закричало Стап пошегисто. Лёд тронулся, господа присяжные заседатели. Машинист не расслышал, махнул рукой, колёса машины сильнее задёргали стальные локти кривошипов, и паровоз умчался. Горбеедиков посиял на ледяном ветерке минуты две и мерзкое сквернословие вернулся в свой домишко.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 Горебейдикова на гусище звали Варфоломеевичем. Обращались к нему только в случае крайней нужды. Варфоломеевич брал в залог вещи и назначал людоедские проценты. Он занимался этим уже несколько лет и ещё ни разу не попался. А теперь он прогорел на лучшем своём коммерческом предприятии, от которого ждал больших барышей и обеспеченность старости. С этой неудачей мог сравниться только один случай в жизни Варфоломеевича. год три назад, когда впервые после революции появились медовые субъекты, принимающие страхование жизни, Варфоломейча решил обогатиться за счёт госстраха. Он застраховал свою бабушку, 102-летнюю женщину, в возрасте, которой гордилась всё гусище, в 1000 рублей. Древняя женщина была одержима многими старческими болезнями, поэтому Варфоломейчу пришлось платить высокие страховые взносы. Расчёт Варфоломеевича был прост и верен. Старуха долго прожить не могла. Вычислели Варфоломеевичи, говорили за то, что она не проживёт и года. За год пришлось бы внести рублей 10,60 страховых денег, и 940 рублей являлись бы прибылью почти гарантированной. Но старуха не умирала. Сто тридцатый год она прожила вполне благополучно. Не годуя, Варфоломеевич возобновил страхование на второй год. На 104-м году жизни старуха значительно крепла. У нее появился аппетит и разогнулся указательный палец правой руки. С кирючиной кирагрой уже лет 10. Варфоломеич со страхом убедился, что истратив 120 рублей на бабушку, он не получил ни копейки процентов на капитал. Бабушка не хотела умирать, капризничала, требовала кофе и однажды летом выползла даже на площадь Парижской коммуны послушать новомодную музыку, музыкальное радио. Варфоломейч понадеялся, что музыкальный рейс до Канаид Староху, которая действительно слегла и пролежала в постели 3 дня по минутному чихаю. Но организм победил. Старуха встала и потребовала киселя. Пришлось в третий раз платить страховые деньги. Положение сделалось невыносимым. Старуха должна была умереть и всё-таки не умерла. Тысячурублёвый мираж таял, сроки истекали, надо было возобновлять страхование. Ниверия владела Варфоломеевичем. Проклятая старуха могла прожить ещё 20 лет. Сколько ни обхаживал Варфоломеевич страховой агент, как ни убеждал он его, рисуя обольстительно: "Не дай Бог похороны старушки", Варфоломеевич был твёрд как диабаз. Страхование он не возобновил. лучше потерять, решил он, 180 руб., чем 240, 300, 360, 420 или, может быть, даже 480, не говоря уже о процентах на капитал. Даже теперь, пиная ногой стол, Варфоломейч не переставал по привычке прислушиваться к кряхтению бабушки, хотя никаких коммерческих выгод из этого кряхтения он уже извлечь не мог. Шуткий! Крикнул он, вспоминая о погибших ордерах. ДПР, жить только вперёд. И как же это я так оплащал своими руками от долларевых гостий и гарнитур. Одному гобелену, подстушка цены нет, ручная работа. Звонок. Прошу крутить, давно уже вертела чья-то неуверенная рука, и не успел Варфоломейч вспомнить, что входная дверь осталась открытой, как впереди раздался тяжкий грохот и голос человека, запутавшегося в лабиринте шкафов, возвал: Когда здесь войти, Варфоломейч вышел в переднюю, потянул к себе чьё-то пальто на ощуп драп и вёл к столовому отца Фёдора. "Лелегодючий, изведите", сказал отец Фёдор. Через 10 минут обоюдных недомолвок и хитростей выяснилось, что гражданин Карабейников действительно имеет кое-какие сведения о мебели Варбянинова, а отец Фёдор не отказывается за эти сведения уплатить. Кроме того, к живейшему удовольствию архивариуса, посетитель оказался родным братом бывшего предводителя и страстно желал сохранить о нём память, приобретя ореховые гостиные гарнитуры. С этим гарнитуром у брата Воробьянинова были связаны наиболее тёплые воспоминания о отчестве. Варфоломейч запросил 100 рублей. Память прата посетитель расценил значительно ниже, рублей в 30. Согласились на 50. — Деньги я бы не попросил вперед, — заявил архивариус. — Это мое правило. — А это ничего, что я с золотыми десятками? — заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака. — По курсу приму. По девять с половиной. Сегодняшний курс. Востриков в отрасли из колбаски пять желтяков досыпал к ним два с половиной серебром и пододвинул всю горку архивариусу. Варфоломейч два раза пересчитывал монеты, сгрёб их у руку, попросил гостя минуточку повременить и пошёл за ордерами. В тайной своей канцелярии Варфоломейч не стал долго размышлять, раскрыл алфавит "Зеркало жизни" на букву П, быстро нашёл требуемый номер и взял с полки пачку ордеров генерал-шипоповы. Распотрошив пачку, Варфоломейч выбрал из неё один ордер, выданный товарищу Бронцу, проживающему по Виноградной 34 на 12 ореховых стульев фабрики Гампса. Девять своей смётки и умению изворачиваться Архивариус успекнулся и отнёс ордера покупателю. Всё водо месте, вас коллекдол покупатель. Один к одному, все там стоят. градитур симечательный, пальчики оближешь. Впрочем, что вам объяснять? Вы сами знаете. Отец Фёдор долго восторженно тряс руку архивариуса и, ударившись ни с чёт те количество раз о шкафы в передней, убежал в ночную темноту. Варфоломейч долго ещё подсмеивался над околпаченным покупателем. Золотые монеты он положил в ряд на столе и долго сидел, сонно глядя на пять светлых кружочков. — И чего это их на воробьяниновскую мебель потянуло? — подумал он. — С ума посходили! Он разделся, невнимательно помолился Богу, лег в узенькую девичью постельку и озабоченно заснул.